Ворожи, ворожи. Бей цыганка в звонкой бубен, фалды юбки те, ребя. Всё, что было, всё, что будет, всё зависит от тебя. Что в пороги на пороге, в дверь стучится, в дом войдёт. Ты уже гадала многим, что ж со мной произойдёт? Ворожи, ворожи, всё, что было, расскажи, всё, что было, всё, что будет, на ладони покажи. Ворожи, ворожи, за меня сама реши, разожги любовь звездою, Иль снежком запароши. Протянула в горсти вишни. Не спеши ответа ждать. Понимаешь, так уж вышла. Разучился я гадать. сам у далька в звонкой бубен тишину ночи дробя всё что было всё что будет всё зависит от тебя